Глава восьмая. Меня кто-то звал тихо, но настойчиво, и этот зов рассеивал сон, гнал его прочь, а мне так не хотелось просыпаться. Я всеми силами противилась, стараясь удержать блаженную дрему, цепляясь за нее, не зная, что не удастся, что придется очнуться и вновь оказаться где? В чужой постели, в чужом доме, в чужом мире. Воспоминания нахлынули, отрезвили, и сон все-таки рассеялся, уступая меня пугающей реальности. Когда я неохотно открыла глаза, комнату заливал солнечный свет, такой яркий, Ослепляюще даже, что не сразу осознала, комната моя, собственная. Зажмурившись, я медленно досчитала до 10 и, боясь, что всё исчезнет, приподняла ресницы. Не исчезло. Ни ещё неровно задёрнутая занавеска, ни упавшая на коврик да та-то там и забытая, недочитанная книга. Рывком сев на постели, я ошеломлённо вертела головой, рассматривая до мелочей знакомую обстановку. Сон. Значит, это действительно было всего лишь сном, безумным, страшным и невероятно глупым. Я длинно выдохнула и закрыла лицо руками. Только тогда поняла, что плачу. Засмеялась, оттёрла щёки и вздрогнула от лёгкого стука в дверь. "Вставай, Соня". Голос звучал бодро и настойчиво. "Знакома, мама. С кровати меня словно ветром сдуло, распахнув дверь, я уставилась на невысокую женщину, красиво выглядящую, гораздо моложе своих лет и сейчас как-то по-особенному счастливую. Такой я ее и не видела никогда, даже на всех ее свадьбах. Кстати, о них. — Что ты здесь делаешь? — спросила я. — Ты же должна быть в свадебном путешествии. — О чем ты? — слегка нахмурилась мама и коснулась прохладной ладонью моего лба, которой казалось... Полла, ты всё ещё не здорова? Так и знала, что нужно было оставить тебя в больнице, но вы с сестрой просто невыносимы. Она, между прочим, уже 10 минут на улице ждёт. Сказать, что уезжал без тебя? Ева ждёт меня уж, и не помню, когда мы вместе куда-то ходили. Впрочем, о том, что вообще куда-либо собирались, тоже не помню. А голова действительно болит. Слишком нехорошим и тяжёлым был сон. до сих пор не отпустил. Один в один болотная трясина. Я здорова, через силу улыбнулась я. Сейчас оденусь. Помню или не помню, неважно. Нужно выйти, проветриться, избавиться от ощущения, что я все-таки завязла в болоте. Встряхнуться. Спешно приведя себя в порядок и натянув первое попавшееся платье, махнула маме рукой и открыла входную дверь. Вот только увидела вовсе не лестничную площадку, А просторную комнату с высокими потолками и тёмными деревянными стенами, украшенными резьбой, и тянулась через неё красная с золотыми узорами дорожка. Так и маня ступить на неё. Но я и ступила, совсем не удивившись, не лёгким тканевым туфелькам, оказавшимся на моих ногах, ни расшитому серебром, белоснежному наряду, сменившему моё простое платье. Я шагала по дорожке, словно зачарованная, и до боли в глазах смотрела вперед, где, заложив руки за спину, стоял высокий мужчина. В льющемся, словно отовсюду в ярком свете, его одежда пламенела всеми оттенками красного. Черные волосы свободно спускались до перехваченной широким поясом талии. Черные же глаза на аристократически бледном лице с идеальными чертами казались бездонными. И я шла, завороженная ими, словно летящий на свет мотылек, и не могла ни остановиться, ни повернуть назад. — Так вот ты какая! — улыбнулся мужчина, протягивая руку. Оказавшаяся из-под длинного широкого рукава кисть была бела, изящна и хрупка. Обманчива хрупка. Откуда-то я точно об этом знала? — Не бойся, я не причиню тебе вреда. Как же долго я тебя ждал. Мне оставалось сделать всего пару шагов, а если протянуть ладонь, то прямо сейчас коснусь длинных тонких пальцев, унизанных кольцами. Если протянуть ладонь. Я замерла, не отводя взгляда, медленно подняла руку и тут же опустила её, потому как изне откуда раздался голос: "Ничего, ничего не, делай, не делай, ничего не, ничего не трогай, риток, риток, ни, с ни с кем не разговаривай". разговаривай. Ну уже нетерпеливо подался вперёд мужчина, который, кажется, ничего не слышал. Иди сюда. Совсем, Совсем глупое, глупое, да? глупое, да? Зло перебил этот же голос. Я жду, чем, чем ярче, ярче существо, существо или, растение, или растение, тем оно, оно опаснее. опаснее. Сердито напомнили мне, пожалуйста. Почти умоляюще произнёс мужчина, и я дрогнула было, но резкий оклик привёл меня в чувство. Анна? Ёнто, это же его голос. А этот мужчина в красном, Шатшан, тот самый, которого я видела в лагере торговцев. Зачем ему я? Что здесь вообще происходит? И я отступила шаг, другой, и когда Шатшан потянулся за мной, словно куда-то провалилась. нырнула с головой и вынырнула в знакомой светлой комнатки насквозь пропахшей травами Канро стоял посреди зала, устремив застывший взгляд в пустоту. Он видел её. Только что. Она была так близко и так далеко. Молодая, невысокая, с длинными русыми волосами, отливающими солнечной рыженой, с бледной нежной кожей, с серыми, сияющими, будто драгоценный лунный жемчуг, удивлённо распахнутыми глазами. в которых шедчан ясно видел своё отражение, а ещё звёзды и новы мира тонкое, хрупкое в этом многослойном белоснежном одеянии. Оно было частью созданной амантитовым браслетом иллюзии, как и само появление девушки здесь. И, пожалуй, ни о чём Канро не сожалел так остро, как о том, что иллюзия не стала реальностью. Не хватило всего лишь одного шага, который должна была сделать она, всего одного прикосновения, позволившего бы владельтелю перенести её сюда, где бы она ни находилась. Он не мог переступить невидимую границу, не нарушив чар, а она, она оказалась слишком сильной, чтобы безоговорочно поддаться его зову. И это одновременно и огорчало шатшана, и безмерно радовала. Заметив улыбку на губах Канро, вздохнул с облегчением затаившийся в тенях Агрио, успевший мысленно попрощаться с собственной головой. Да, план провалился, и владетель снова остался с пустыми руками, но теперь он был абсолютно уверен в том, что она существует. Более того, знал, как она выглядит. И ничуть не сомневался, что скоро она окажется во дворце в полной его Канро власти. Сердце колотилось, руки дрожали, рубашка противно липла к спине. Но на душе было легко, будто случилось что-то хорошее. Или же не случилось плохое. Я отбросила одеяло и осторожно села. Наверное, приснилось что-то. Не помню. И что вчера было тоже. Последнее, что помню, как выпила лекарство. А вот как до лежанки дошла, как уснула — нет. Хорошее средство. Надо бы попросить у Мерины про запас. мало того, что спокойный сон подарило, так ещё и усталость сняло, и от боли в натруженных за предыдущий день мышцах избавило. Вспомнив об ученице лекарке, я припомнила и принесённую ею вчера корзинку и почувствовала голод. Надеюсь, там что-нибудь осталось. Шторы открывала с осторожностью, но в комнате никого не оказалось. Первым делом, первым делом шмыгнула в умывальную. привела себя в порядок и лишь выйдя оттуда осмотрелась. Возделенная корзинка по-прежнему стояла на столе, но не успел я и шага сделать, как в дом вошёл Йонту. "Держи", буркнул он вместо пожелания доброго утра, бросил на пол похожую на мешок сумку и вышел, не удосужившись объяснить, чего именно я должна держать и насколько оно опасно. Ужас. Я в этом мире всего ничего, а уже научилась бояться собственной тени. В мешок я заглянула, пусть и не без опаски, и даже растрогалась от нежданной заботы. Он принес мне одежду и ни одно разнесчастное платье. Было из чего выбрать. Я предпочла светло-серое, самое скромное и закрытое, хоть и явно облегающее, без всяческих шнуровок, разрезов, с милой вышивкой по вороту и по долу. Длинное, правда, слишком, не особо удобно, но это дело привычки. Я завязала на Тали и расшитый бисером поясок и вышла из комнаты. Он то сидел на крыльце и сосредоточенно полировал свой кинжал. На скрип двери он внимания не обратил. Пришлось кашлянуть, чтобы парень соизволил так и обернуться. Правда, я даже рта раскрыть не успела, как он столь же резко отвернулся и кинжал зачем-то к груди прижал. Испугался, что отберу? Доброе утро, сказала я, и Спасибо за одежду. Угу, буркнул в ответ. Я, придерживая подол, спустилась со ступенек. Парень крутанулся на месте и почти упёрся носом в стену, в ноф и вив растрёпанный затылок. "Ён то", ласково позвала я. "А чего это ты так странно себя ведёшь? Платье не нравится? Тогда зачем было его приносить? Ты не могла бы одеться?" не особо вежливым тоном попросил он. "Я вообще-то одета", удивилась я. "Вообще-то нет, это нижнее", ткнувшись таким лбом в стену, сообщил мне. "Что? не поняла я. Платье нижнее". Расчедрился на объяснение он. "Ты сейчас не совсем одета". Я растерялась от неожиданности. "Вот этот скромнейший наряд? Ну тогда получается, что это что же значит? Ты принёс не несколько платьев, а одно?" В надежде на отрицательный ответ спросила я. «Наивно я!» «По-моему, все-таки два!» Спокойно подтвердил худшие опасения Йонту. «Тебя не затруднит закончить облачение?» Я припомнила ворох тряпок, почувствовала приближающуюся панику и решительно заявила. «Еще как затруднит!» да это издевательство и в кошмарах не приснится вы бы хоть ставили порядковые номера на эти тряпки чтоб бедным женщинам не пришлось ломать голову соображая что зачем надевать ничего ну, ты кричишь как будто это я придумал фыркнул он то всё так же избегая на меня смотреть кошмар да у нас в этом наряде и монахиня смогла бы ходить Признав, что самостоятельно не справлюсь, я дёрнула его за рукав и потащила в дом, увертея, попыталась: "Ты чего?" возмутился он то. "Ничего", пропыхтела, пытаясь двинуть упёршегося барана, то есть парня с места. "Да куда там? Намертво врос. Поможешь мне с этим облачением, иначе, клянусь, на улицу выйду не совсем одетой". Пригрозила я и дело, то есть тело, тут же сдвинулось с мёртвой точки. В комнате пришлось зайти за штору, иначе оказавшийся с стыдливым, а к иневинной девица в мужской бане Йонто отказывался выполнять обязанности камеристки. А без него мне бы действительно пришлось туго. У с ним, впрочем, тоже, уже полюбившейся платьце, пришлось снять ибо Йонто настоял на другом наряде. Лучше это проговорил он, подав тёмно-серые брюки. Но радость моя была недолгой, ибо их полагалось надевать вместе с длинной полупрозрачной белой блузкой, не менее длинной, похожа на корсет без рукавкой под цвет брюк и верхним ярко-синим платьем с разрезами. Благополучно всё эту красоту скрывающим. Я худо-бедно разобралась ещё с двумя слоями одежды, а на третьем прочно застряла. Со шнуровкой на груди я сладила быстро, а вот из-за завязок на спине, расположенных так неудобно, что все попытки справиться самостоятельно с треском моих несчастных суставов, подозреваю, провалились. Пришлось идти на крайние меры, то есть на Йонто. А вот улыбаться, наверное, не стоило. Бедняга едва вместе с дверью не выломился. Да стой ты! В сердцах топнуло ногой. На мне столько одежды, что считать меня раздетой может только полный псих. «Узвяжи эту жуть на спине, пожалуйста!» «Ты эту жуть задом наперед надела!» С тяжким вздохом подсказал Йонту. «Ой, то-то -то я чувствовала неладное!» Пришлось переодевать, а потом терпеливо ждать, когда он справится со шнуровкой. Местная мода была жестока и беспощадна, но в целом результат смотрелся неплохо. Хотя костюмчик, конечно, странный. Если не знать в жизни, не догадаешься, что под ворохом тряпок есть брюки. И всё-таки они существуют. Пробормотала я, делая широкий шаг, убеждаясь, что одежда не стесняет движений и вообще удобнее, чем могло бы показаться. Спасибо, неловко поблагодарила я Юнту с несчастным видом примостившегося на краешке сундука. Там было что-то ценное в твоей сумке. Неожиданно спросил он: старенький плеер, смартфон, кое-что из косметики, да и сама сумка хороша, удобная, вместительная, а главное, все с трой и сшитое и вышитое. Таких очаровательных совушек точно ни у кого больше не было. Жалко. Да, уверенно кивнула я и вздохнула. Ну толку-то вспоминать. Возможно, именно в эту минуту рогатый рисует тебе боевую раскраску моим любимым блеском для губ, чтобы у него аллергия началась. Но больше всего я сожалела об очках. Здесь и есть, на что посмотреть, и я вынуждена постоянно щуриться. Привет, морщинки, наша встреча не за горами. Давай завтракать. Без перехода заявил Ёнто и первым сел за стол. Он прямо напал. Потрясенная крутыми виражами его мысли, я тихонечко пристроилась рядом, наблюдая, как из корзинки появляется еда. Завернутый в холстину хлеб, головка сыра, большая фляга и пузатый горшочек с кашей, напоминающий пшенную. И он туда стал с одной из полок пару мисок и ложек и честно поделил кашу, отчего я загрустила и решительно отложила чуть ли не половину своей щедрой порции в его миску. Я, конечно, голодна, но сомневаюсь, что в меня влезет больше положенного». А в Йонта-то -то точно влезет. Он длинный, хоть и тощий. Может, после еды подобреть немного, а то вон какой хмурый, прямо как грозовая туча. Мне двадцать шесть. Негромко сказал он, не торопясь приступать к еде. Я едва кашей не подавилась. Вроде бы про возраст я только думала, но не спрашивала. Или не только? К чему это ты? Вскинула на Йонта удивленные глаза. Да так, ха, усмехнулся он. друг пригодится. Я заставила себя набрать полную ложку каши и спокойно её проглотить. Не может же он читать мысли, ведь не может же, да? Пока я мучилась подозрениями, он-то расправился со своей порцией и, поднявшись, сказал: "Собирайся". "Куда?" опешила я. "Пойдёшь со мной". "Коротко ответил он. "Зачем?" удивилась я. "Ты же сам сказал, что мне лучше остаться". Хочешь этого? Я задумчиво прикусила край деревянной ложки. Здесь спокойно, уютно, можно спрятаться, переждать, получить помощь, но оставаться не хотелось. Собирайся, повторил Ёнто, будто и в самом деле подслушав мои мысли. Чем раньше уйдём, тем лучше. Он вышел, а я вскочила на ноги и растерянно осмотрела комнату. А чего мне собираться-то? Разве что Второе платье захватить пригодится, но то дело пара минут, да еще прибраться не мешало бы, нехорошо это беспорядок после себя оставлять. Я быстро сполоснула в умывальные миски с ложками и положила их на место. Нерешительно постояла возле старой своей одежды, но так и не придумала, куда ее деть. Аккуратно свернула и придвинула к стеночке. У хозяева выбросят. Единственное, забрала из кармана без рукавки затвердевшие искры. Ну, слишком уж жалко было с ними расставаться. Да вот и все. Я поправила непривычный наряд, стянула волосы в хвост. Опять же, придерется, лучше упредить. Подходила мешок и шагнула за порог гостеприимного дома. А за порогом меня ждали туфли. Не такие красивые, как у Мерины, но легкие и удобные. И самое главное, почти по размеру. Чуть великоваты оказались, но я и этому была рада. Не придётся идти в носках, которые он-то принёс вместе с платьями, и вновь терзать зажившие за ночь ноги. После прогулки босиком вообще становишься удивительно непривредливым. День выдался хмурым, и избежав скрылечка, я посмотрела на небо. Хм, фиолетовое, такое красивое, манящее, и захотелось вдруг, чтобы пошёл дождь. Я бы просто стояла, закрыв глаза и подставив лицо крупным каплям. Замечтавшись, я вздрогнула, когда меня тронули за плечо, возвращая с небес на землю. "Возьми", сказала Мирина, протягивая большой мешок с широкой лямкой, местный аналог чемодана, не иначе. "Я собрала тебе кое-какие вещи. Здесь одежда, гребень, ну, кое-что по мелочи, сама глянешь". Ещё немного еды или лекарства для этого негодника? Спасибо, искренне поблагодарила я и тут же засунула меньший мешок в большой. Так будет удобнее, наверное. А ты? повернулась лекарь к Йонту. Будь добр, упоберики себя и никаких троп, пока полностью не поправишься, слышишь? В конце концов, теперь ты не только за себя отвечаешь. Угу, небрежно кивнул он и бросил на неё строгий взгляд. помни, ни слова о нас, кто бы ни спрашивал. никогда не страдала излишней болтливостью, обиженно поджала губы Мирина. а кто бы мог о нас расспрашивать? да меня никто в целом мире не знает. у юнта -то точно паранойя. интересно, а здесь водятся психиатры. но он ничего не ответил. набросил на меня невесть откуда взявшийся длинный плащ с капюшоном, отобрал сумку и зашагал по тропке. "Эй!" невольно воскликнул я. "Идём". Сухо бронил ёнто, перекидывая лямку через плечо. И я пошла. Что ещё оставалось сделать? Сама выбрала и пока не испытывала ни малейшего сожаления. Впрочем, как и уверенности, что не испытаю его впредь.